Глава 14. Первый переход. Выйдя из-за стола, леди Дункан, которую неожиданное появление Мюриэль довело до внешней степени раздражения, под предлогом головной боли удалилась в свою каюту вместе с дочерью. В ту же минуту разговор мистера Дероша с лордом Темплем был прерван криком вахтенного. «Венеция!» Все поспешили на палубу, чтобы полюбоваться волшебным городом. Солнце уже зашло. Внизу было темно, только та часть неба, где проходил аэроплан, еще светилась. Вдруг одна за другой блеснули звезды. Внизу же, в каждой улице приморского города, сверкало точное ожерелье из бриллиантов, а другие огни, подобно светлякам, капризно перебегали с места на место, мелькая по каналам, по воле гуляющих в гондолах. Величественная масса собора Святого Марка, площадь, ярко освещенная, казались светлым пятном среди лабиринта волшебных каналов, которые разрезали город во всех направлениях и вместе с темными очертаниями домов казались шахматной доской. Звезды, отраженные в каналах, придавали всей картине действительно фантастический, сказочный вид. Путешественникам, глядевшим с высоты неба, он казался волшебным видением, беззвучным и как бы сосредоточенным в своей странной величественной красоте. Впереди, при выходе из Венеции, Адриатическое море казалось темной, почти черной полосой, заключенной между полуостровом с одной стороны и берегами Иллирии с другой. Оливье с одного взгляда убедился, что между присутствующими на мосту нет леди Дункан с дочерью и решил, что им необходимо было бы прийти полюбоваться этим зрелищем. В их положении всякое разнообразие может облегчить их смертельную тоску. Рискуя еще больше расстроить леди Дункан, он направился к их каюте и постучал в дверь. «Войдите!» — послышался звонкий голос Этель. «Я позволяю себе побеспокоить вас, ударами", сказал молодой капитан, останавливаясь у порога. «Но вид Венеции стал так прекрасен, что я очень желал бы пригласить вас полюбоваться этим зрелищем. «Вы не откажетесь пойти со мной, чтобы насладиться такой прелестной картиной?» «Ах, мосье!» — сказала леди Дункан, поднимаясь с кресла и отнимая платок, который прикладывала к глазам. «Разве мы можем теперь чем-нибудь наслаждаться?» «О, сударыня, я знаю, верю, но все-таки прошу вас сделать над собой усилие. И когда вы увидите быстро убегающее перед вами пространство», то лучше поймете, с какой скоростью аэроплан несет вас к вашему дорогому больному. Это правда, это действительно может служить некоторым утешением, но все-таки вы извините меня, эти волнения совсем меня разбили, голова болит ужасно, но вы, отель идите, дитя мое, идите с мистером Дерошем. Я вас не оставлю в таком расстроенном состоянии, — ответила Этель без малейшего неудовольствия. — Позвольте мне, мама, остаться с вами и смочить вам виски одеколоном. — Напротив, я вас прошу уйти, — сказала леди Дункан раздраженно. — Уединение и спокойствие вдали от шума — вот все, что мне нужно. О, если бы я могла уснуть и не просыпаться до той минуты, когда мы прибудем к вашему бедному отцу. «Позвольте мне пригласить к вам доктора, сударыня. Он пропишет вам лекарство, от которого вы уснете, и ваша мигрень пройдет». «Нет, очень благодарна, монсьор. Поймите мое состояние, если его можно выразить. Я хочу заснуть и не просыпаться до самого Цейлона. Только тогда я встану и с нетерпением буду считать минуты, отделяющие меня от счастливого свидания с лордом Дунканом». Не сомневайтесь, я очень благодарна за все ваше внимание, очень благодарна. Никогда я не забуду этого путешествия. Этель, не заставляйте так долго ждать мистера Дероша». «Только, уверяю вас, надо одеться потеплее, мадмуазель», сказал Оливье. «На палубе сильный ветер». Этель взяла меховую накидку и набросила себе на плечи. Потом, поднимая капюшон, обратилась к молодому капитану. «Я уже готова, чтобы идти любоваться по приказанию», сказала Этель высокомерным тоном, который был так знаком Оливье. «Но предупреждаю вас, что решительно не в настроении приходить в экстаз сегодня». Адриатическое море так прекрасно само по себе», возразил Оливье, улыбаясь и пропуская вперед молодую девушку, что может вызвать восторг даже у мисс Дункан хотя она поклялась себе ничем не восторгаться. Этель покраснела, чувствуя, что ее тон был несколько невежлив. Не говоря ни слова, она пошла с господином Дирошем, который привел ее на корму. Было больше восьми с половиной часов. Кофе и чай приготовлены были на открытом воздухе на небольшом столе, вокруг которого в больших соломенных креслах расположились Мистер Петтибон с Мюриэль Рютвен в обществе Темпля и лорда Эртона. Последний, казалось, уже избавился от своих злоключений. Положим, правда, он чувствовал неловкость перед своей почтенной моделью, но, с другой стороны, избежав такой ужасной смерти, нельзя не ощущать повышенной нервозности, а потому он переносил молчаливое неудовольствие лорда Темпля с таким мужеством, которому даже сам удивлялся. «Время рассеет это легкое облачко», — думал он. «А если даже нет, то тем хуже. Если лорд Темпл захочет дуться сколько угодно, зато он, Эртон, все-таки участвует в путешествии». Со своей стороны лорд Темпл чувствовал, что его законное удовлетворение сильно уменьшилось от присутствия молодого человека — не говоря уже о появлении Мюриэль, что было для него страшным ударом. А открытие обмана Отто Мейстера довело его досаду до высшей степени, но он старался скрыть от всех заботы, которые его волновали, и быть с дамами тем же, как и всегда, великодушным и любезным кавалером. Немного позади мистер Испеттибон сидел комиссар судна. На его нахмуренном челе собрались густые тучи. Со времени неожиданного появления лорда Эртона ему трудно было разжать зубы. «А это мисс Рютван! Видали ли такую мерзость? Видеть себя обманутым, осмеянным безмозглым лордом и маленькой идиоткой, едва вышедшей из пеленок, которые надули его, Петтибона!» И все это в глазах его жены, готовой уже его ненавидеть, даже презирать. Ах, если бы он знал, если бы он знал, он никогда бы не взошел на этот аэроплан, принесший столько несчастий, не пустился бы в эту экспедицию, где его достоинство подвергается такому риску. Молча, не вмешиваясь в разговор, он глотал чай чашку за чашкой, погруженный в размышления о непрочности человеческого счастья. Мисс Дункан, чашку чая, кофе? Обратилась мистер Триспетсибон, когда подошла Этель. Нет, благодарю, мадам. Холодно ответила Этель, опираясь на перила кормы и бросая рассеянный взгляд на волшебную панораму, которая расстилалась внизу под аэропланом. Раздраженная до высшей степени приказанием матери идти на палубу, что она считала ниже своего достоинства, она сначала была совершенно не способна воспринимать впечатление окружающего. Без сомнения, Дирож поймет в свою пользу как поощрение ее несвоевременный выход на палубу и останется возле нее, воображая, что этим доставит удовольствие, что этого только и ждут от него. При таком оскорбительном предложении тонкие брови мисс Дункан нахмурились. Но Дирош, после того, как она дала ему заметить несколькими словами, какой у нее приготовлен запас колкостей и высокомерных слов к его приходу, сейчас же удалился, даже не показав вида, что заметил ее ледяной тон. Он умышленно объявил, что ему нужно спешить на свой пост, а Этель осталась одна расточать свое величие. Она сначала была сердита на него, но не прошло и десяти минут, как вся ее досада испарилась вопреки ей самой. Вечер был так хорош, сколько звезд, она никогда их столько не видела. И земля, и вода внизу так очаровательны. Разве можно быть всегда несчастным или злым в этом цветущем раю, которое она видела сверху, с высоты птичьего полета? И после всего этого, чем виноват Оливье, если леди Дункан упорно желала их сближения? Разве он виноват, что эти дамы попали на его аэроплан? Не оказал ли он напротив им рыцарской любезности? Не должна ли она чувствовать глубокую благодарность к нему вместо такого высокомерного обращения? Разве не по его милости есть у ней надежда вовремя попасть к своему отцу, Разве не низко и непозорно с ее стороны валить на голову капитана Галии неприятности, которые причиняет ей мать? Да и мать ее! Разве она поступала так не из желания сделать счастливой свою дочь? В таком роде были мысли отель, постепенно меняя ее высокомерное поведение на более кроткое. Проникшись гуманными чувствами, прекрасная Этель могла восхищаться, как и другие, необыкновенным зрелищем. Это действительно чудесно, говорила Мириэль. Я никогда ничего подобного не видела. Это само собой понятно, мисс Мириэль, сказал лорд Темпл тенденциозно. Мы, без сомнения, первые видим предметы с такой высоты. Ах выдохнула мистрис Петсибан с глубоким сожалением. «Как жаль, как жаль! Я никогда не утешусь тем, что такой чудный аэроплан не был изобретен американцем. Петсибан, отчего это происходит, что вы об этом никогда не думали?» «Душа моя!» — воскликнул смущенный Петсибан. «Да, это позорно!» «Если бы я была мужчиной и особенно американским гражданином», продолжала мистер Петтибан, выпрямляя свой хрупкий стан, «то ручаюсь вам, я бы не допустила какую-нибудь пешку перещеголять себя в этом деле». «Но, дорогая подруга, если капитан вас услышит, можете говорить, что вам угодно, только это изобретение по праву должно принадлежать Америке». «Если мне позволено высказать мнение, противоположное мнению этой дамы», сказал лорд Темпль, видимо, затронутый за живое такими претензиями, «то я сказал бы, что Англия, как страна старейшая и, смею добавить, более цивилизованная, имела неотъемлемое право открыть воздухоплавание». «Вы так думаете, милорд? А отечество Франклина, Эдисона?» «Отечеством Франклина, мадам, его родиной, тем не менее, была Англия, к которой он имел честь принадлежать, когда сделал свои знаменитые открытия». Мистер Испеттибан встала. «Мы смотрим на провозглашение независимости, как на величайший политический акт в истории, лорд Темпл, сказала она. «Это был не больше как простой бунт» когда ваше несчастное отечество насильственным образом отделялось от нас. Несчастное. Так это несчастье в ваших глазах быть свободным? О, не нам нужно говорить теперь эти вещи, милорд. Приберегите эти правила для англичан. В ваших интересах, чтобы они продолжали считать счастье в рабстве. В рабстве, сударыня. Да, сударь. «Я твердо стою на этом выражении. Сударыня! Сударь!» Мюриэль смеялась, слушая двух противников, но лорд Эртон, беспокоясь за оборот, который принимал разговор, счел нужным дать ему другое направление. «Посмотрите!» — воскликнул он. «Не луна ли это восходит там, внизу?» «А почему же это не может быть луной?» ⁇ Спросила нервно мистер Спетьсибан. Разве по вечерам у нас над головой выходит какое-нибудь другое светило? ⁇ Действительно, ответил смущенный лорд Эртон. Я выразился плохо, нужно было сказать ⁇ Посмотрите, вот восходит Луна ⁇ Само собой, понятно, потому что теперь время ее восхода, ответила сухо мистер Спетьсибан. «Благодарю, сухарь, я сама могу поставить чашку», добавила она, отворачиваясь от лорда Эртона, который поспешил было к ней, чтобы освободить ее от чашки. Она удалилась с презрительным видом и принялась ходить взад и вперед по палубе. Петсибан еще при начале схватки встал и незаметно исчез. Несколько минут лорд Темпль оставался погруженным в молчаливое негодование пока, наконец, опять получил способность говорить. «Весьма прискорбно», — начал он обычным величественным тоном, «что такая особая, так щедрая, одаренная природой, уроженка Америки. Да и, несомненно, что только этой печальной случайности можно приписать этот недостаток вежливости, это ужасное отсутствие мягкости в манерах. Если бы эта дама имела счастье родиться в Англии, то, без всякого сомнения, она была бы украшением своего пола». Лорд Эртон поспешил присоединиться к мнению своей модели. Ловкий маневр, которым он мог вернуть себе снисходительность благородного лорда. Что касается Мюриэль, то, находя, что беседа начинает принимать несносный характер, Она встала с места и пошла исследовать все закоулки палубы. Блеск ночи усиливался с минуты на минуту. Небо теперь покрылось точно звездной пылью. Очень скоро, чтобы усилить очарование этой весенней ночи, взошла луна в первой четверти и залила жемчужным цветом палубу аэроплана. Каждый предмет резко обозначился, бросая сильную тень, которая была похожа на рисунок тушью. Серебристый луч упал на воду Адриатического моря и засверкал в его темной лазури, разливаясь на далекое пространство. Нельзя себе представить ничего более очаровательного, как это море с птичьего полета, разрезанное светлым лучом на две черные ленты, уходящие вдаль. Одна у берегов Италии, другая у берегов Истрии. Аэроплан летел довольно близко от земли, и можно было различать густые леса, а иногда и дома. Этель потеряла всякое самообладание при этом волшебном зрелище и не могла удержаться от восторженного восклицания. «Очень любопытно, очень любопытно» соизволил сказать лорд Темпль. «Знаете ли, лорд Темпль, что только в первый раз я верю книгам по географии? Когда я была маленькой, я была положительно несчастна от того, что не могла поверить, что земли были такими, как их рисовали на картах. Почему мы знаем, что это правда?» спрашивала я. «Ведь никто этого не видел. Мне говорили, что карты составлены на основании геометрии и научных записок, но я не соглашалась. Но теперь я в этом убедилась своими собственными глазами. Италия действительно имеет форму сапога. Господин Дерош, добавила она, грациозно оборачиваясь к Оливье, который уже возвратился, сколько времени вы полагаете идти вдоль Адриатического моря? До утра, мадмуазель. Я рассчитываю к часу ночи быть над Отранским проливом. «И, без сомнения, вы рассчитываете пробыть на своем посту всю ночь? Вы не хотите ничего потерять из этого чудного зрелища?» «Оно значит чудно», — сказал Оливье лукава «А я думал, что вы не найдете ничего прекрасного в этот вечер». «Самое скверное настроение не может устоять перед всем этим», — сказала Этель, протягивая руку к горизонту. «Какое спокойствие!» «Какая торжественная тишина! Кто может оставаться злым перед такой картиной? Я вам очень благодарна, что вы пришли за мной, Масье Дерош, — Прибавила она тихо, немного наклоняя голову. «Ах, вы знаете хорошо, что это я сделал из эгоизма!» Воскликнул живо Оливье. «Разве эта несравнимая ни с чем картина не показалась бы мне в тысячу раз прекраснее в вашем присутствии?» В эту минуту вдруг появился позади молодых людей комиссар судна с растрепанными волосами. «Капитан!» — произнес он глухим голосом. Оливье резко повернулся. «В чем дело?» — спросил он с некоторым нетерпением. «Капитан, на два слова. Мне надо поговорить с вами». «Сейчас?» «Нет, капитан, сию минуту, прошу вас. На судне происходят ужасные вещи». «Ах, боже мой!» вскрикнула Этель испуганно. «Что вы хотите сказать, господин Петтибан? Что происходит? Один из людей экипажа нарушил устав?» «Нет, капитан, не это. Но я не могу сказать здесь». «Простите, мисс Дункан, я сейчас вернусь», сказала Оливье нетерпеливо. И, отойдя на несколько шагов, он воскликнул с досадой. «Скажете ли вы, наконец, в чем дело?» Вместо всякого ответа Петсибан поднял руки к небу, между тем, как его лицо выражало глубокую тоску. «Если бы мне сказали...» — пробормотал он жалобным голосом. «Если бы это утверждал мой верный друг, я бы едва ли поверил». Когда же я увидел сам, своими собственными глазами, увидел то зрелище, я думал, что схожу с ума. Да, капитан, я способен был сойти с ума от малейшего толчка. Но какое же зрелище? Что вы видели? Никогда я не мог представить себе подобной вещи. Но что же именно? Сударь, если бы это была моя дочь, я бы... «Я бы послал ее спать без ужина», — воскликнул, наконец, Петтибан с энергией. «Ваша дочь? О ком говорите вы, господин комиссар?» А маленькой мисс... мисс Мюриэль», — сказал Янки, делая движение плечом в ту сторону, где виднелась виновная. «В чем же ее преступление?» — спросил Оливье. «Господин Дерош», — сказал Петтибан торжественно, — «Я не желаю вас обманывать, я говорю только то, что видел. Когда я проходил позади рубки, делая свой обход, я внезапно остановился, пригвожденный к месту. Да, сударь, пригвожденный. Тогда я способен был сойти с ума? От малейшего толчка я это уже слышал», — перебил Оливье. «Но нельзя ли попросить вас без лишней болтовни объяснить мне это происшествие?» «В то время, как я шел, не думая ничего дурного», мрачно заговорил Янки. «Мои глаза, которые я устремил на небо, чтобы убедиться, продержится ли погода, мои глаза, говорю я, внезапно, в одно мгновение направились к земле, то есть я хочу сказать к аэроплану, я вдруг увидел позади рубки белое платье». Без сомнения, это была одна из прогуливающихся дам, подсказал Оливье. Но комиссар сердито потряс головой, лицо его вытянулось до неизмеримой длины. «Нет, капитан, она не прогуливалась». «Ну, так она смотрела компас?» «Вовсе нет». «Что же она делала, наконец?» воскликнул Оливье. «Она разговаривала, с сударь, разговаривала фамильярно, я даже скажу, дружески, сердечно». Продолжал петь Петтибан, волнуясь. «С... с... с кем?» «Господин, она хохотала, как безумная! Я получил удар!» «Ах, ей-богу, с меня довольно, Воскликнул Оливье, теряя терпение и поворачиваясь, чтобы уйти. Что мисс Мириэль разговаривает и смеется с кем хочет, так это ее дело. «Нет, капитан!» «Эта несчастная молодая девушка разговаривала фамильярно, подружески, сердечно с... с... негром», — докончил, наконец, Петтибан с отчаянным усилием. «Ну так что же», — сказал Оливье, смеясь, — «это и есть большой секрет. Без сомнения, она, как вы, господин Петтибан, покровительствует негром». Снегром Теодором!» — стонал Петтибан, не слушая его. «И когда она заметила, что я там стою, она вдруг вскрикнула и быстро скрылась. Я остался точно оглушенный, капитан, а когда пришел в себя, мне показалось, что это игра воображения. Это не правда ли такой случай, который требует заковать в кандалы немедленно?» «Кого?» — спросил Оливье, кусая губы. «Мисс Рютвен?» «Нет, капитан, этого жалкого негра!» «Кандалы за то, что отвечал даме, это было бы жестоко, господин Петтибан. «Но, наконец, капитан, нельзя же допустить, чтобы подобные вещи происходили безнаказанно на палубе этого аэроплана!» — воскликнул Петтибан с отчаянием. «Это молодая особа здесь без отца и матери!» «Нельзя же ей позволить так обращаться с неграми, с этим негром Теодором, который такой бесстыдник, которого я никогда не видал!» «Успокойтесь, господин комиссар, она его знает без сомнения. Может быть, он служил на яхте мистера Рютвана. Во всяком случае, здесь есть леди Дункан и мистер Испетсибан, которые лучше, чем я или вы, могут наблюдать за мисс Рютван, если это нужно». «Но, Теодор! Я не вижу, чтобы он заслуживал наказания. Вы здесь хозяин-капитан, но я никогда бы не поверил, что должен буду присутствовать при подобных вещах». И Петсибан удалился в высшей степени оскорбленный и в глубоком отчаянии. Как только Оливье, смеясь потихоньку, хотел вернуться к мисс Дункан, Лорд Темполь, поджидавший его издали, быстро направился к нему навстречу. «Извините, милостивый государь, два слова», — начал он, загораживая ему дорогу. «К вашим услугам, милорд», — ответил Оливье, вздыхая. «После открытия прискорбного, плачевного, которое мы сделали одновременно насчет личности подразумеваемого черного доктора», «Позволите ли спросить вас, капитан, какое вы приняли решение?» «Конечно, лорд Темпль. Я решил, что пока доктору Отто Мейстеру будет угодно мистифицировать нас, являясь среди нас с фальшивым видом, он будет наказан карантином». «Карантином?» «Да, он постоянно будет сидеть в своей комнате, куда ему будут подавать обед». «И больше ничего?» — воскликнул лорд Темпль. «Без сомнения. Этого довольно, по моему мнению. Господин Отто Мейстер явился на аэроплан под предлогом лечить нас, когда мы будем больны. Я не сомневаюсь, что он на это вполне годен, и буду его держать как доктора. Только если он имеет дурной вкус и пожелал явиться чернокожим, так за это и будет наказан одиночеством. Вот и все. Позвольте мне сказать вам, милостивый государь, что такое наказание далеко не соответствует его вине. А что же вы желали бы сделать, милорд? Публично разгласить его тайну, сударь, перед дамами, перед всем экипажем. Это был бы благотворный пример для всех самозванцев, настоящих и будущих. «Позвольте не согласиться с вашим мнением, лорд Темпель», — сказал Оливье. Я уже написал два слова доктору, приказывая ему сидеть в своей каюте по причинам, которые он поймет лучше меня. Этого довольно, по моему мнению. Но, милостивый государь, дисциплина! Дисциплина ничем не пострадает от такого решения. И я ручаюсь вам, что она всегда будет в силе на моем судне, лорд Темпль. «Ах!» — прибавил Оливье с выражением сожаления. «Наши дамы уже уходят, как видно!» «Становится немного свежо на палубе вашего очаровательного корабля», сказал улыбаясь мистер Испеттибан, которая направлялась в каюту, сопровождаемая двумя молодыми девушками. «Спокойной ночи, господа!» «А мне кажется, что я бы простояла всю ночь на палубе аэроплана», воскликнула весело Мюриэль. «О, мосье Дирож!» «Прежде чем уйти, скажите же мне, где мы находимся?» «Охотно, мадемуазель. Налево позади мы оставили полуостров Истрию. Вы видите его там, как большую светлую массу. В эту минуту мы идем вдоль длинного острова, видите, налево. Направо впереди видна лисса. Далее, еще правее, огромная масса. Это Италия». «И когда мы приблизимся к Италии?» Около часа ночи, а когда мы будем проходить над Турцией, мне будет приятно думать, что вы спите спокойным сном. Не могу ли я остаться на палубе? Это все так интересно». «Нет-нет, милая малютка», — решительно сказала мистер Испеттибан. «Очень холодно, чтобы я могла поддержать компанию. Спать, спать». Дамы ушли. А лорд Эртон, совсем разбитый своим ужасным приключением, не замедлил последовать их примеру. Лорд Темполь тоже удалился, и вскоре Оливье остался один на палубе. Долго он прохаживался при свете луны, вдыхая полной грудью оживляющий воздух ночи, наслаждаясь своим творением и любуясь быстрым и верным полетом своего аэроплана. Он сделал еще свой хозяйский обход, посетил всех дежурных при машинах и заглянул на нос, где отдыхал его экипаж на своих койках. Все шло хорошо. Ночь была ясная и прекрасная. Здесь он был уверен больше, чем моряки на море, что не встретит ни рифов, ни подводных камней. Бросив еще раз торжествующий взгляд вокруг, Оливье, указав направление рулевому, ушел в рубку и бросился на Софу, где немедленно же заснул. Ночь прошла без приключений. В час ночи вахтенный, согласно приказанию, разбудил капитана. Звезды еще ярко блестели, но луна уже скрылась. Совсем низко, почти прямо над аэропланом, блестела большая звезда. Это был маяк на мысе Самана, Они входили в Ортонский пролив. Оливье стоял на своем посту на корме. Скоро он увидел, как налево засверкали огни енины. Он ясно различал пинд, дельфы, спящие и таинственные. Аэроплан перелетел через Липанский залив, отрезанный Коринфским перешейком. Вдали налево Оливье угадал Пирей и Афины. Ему казалось, будто он видит, как в темноте выступает силуэт Парфенона, бледного видения прошедших времен. Было три часа утра. Розоватый свет начал расходиться по небу. Море казалось менее черным. Оливье увидел Кикладские острова, похожие на летевших чаек, которые тонули в утреннем тумане. Он узнал Серанфос и парос налево. Направо он поклонился острову Милосу, освященному бессмертной Венерой, находящейся теперь в Лувре. В шесть с четвертью часов он увидел мыс Сидорес, восточную оконечность острова Крит. Солнце, поднимаясь, освещало все своим жарким светом. Море дрожало и сверкало под его лучами точно шумная толпа живых сапфиров. На голубом небе бежали легкие облачка, словно золотистые жемчужины. Воздух, необыкновенно чистый, был напоен благоуханием. В 8 часов и 9 минут позвонил первый колокол к завтраку. В эту минуту аэроплан подходил к Александрии.